Глава седьмая. У Кеннета Бейкера имелись свои доводы. Кокаин, черт возьми, он его нюхал каждый день. И вообще, как можно в этом безумном мире функционировать без кокса? Выдавать производительность, необходимую для современной жизни, не прибегая кенному количеству сахарной пудры, да перестаньте. Так что с коксом было все в порядке. Из той же оперы алкоголь, без вопросов. К тому же легален. Можно зайти в магазин, затаиться вискарьем и выйти свободно безо всяких объяснений. Или кто-то назовет лучший способ заснуть, чем стакан другой вискарки или джина. Тот-то. -то. Поэтому нынче он вообще не мог заснуть предварительно что-нибудь недерябнув, но мутить оба эти зелья надо было соображать. И вот в тот раз его реально накрыло. Мотор колотился как бешенный, мозг захлестнули гигантские волны эйфории, а когда сошли, он понял, что его колотит от ярости. Кто-то орал, это был он сам. Так вот, значит, чем ты мне оплачиваешь? – вопил он. После всех тех лет, что мы провели вместе, всех денег, которые я в тебя вбухал, я о тебе заботился, потакал всем твоим прихотям, а теперь что? По его щекам струились слезы. Как такое могло случиться? Его жизнь загублена. Он схватил свою безответную жертву так, что пальцы побелели. Жертва безропотно молчала, но Кендал это молчание игнорировал. Между нами все кончено, рыдал он. Станция называется Конечная дорогуша. Все. Поздно пытаться что-то менять. Все кончено, кончено! Он протопил из спальни, вылачев за собой у жертву. На кухне пререстановился, рванул на себя ящичек стола и нашарил там пистолет. Раньше Кенедд пользовался им, разве что в тире, но сегодня вечером он был полон решимости пустить его в ход по назначению. Распираемой взрывной наркотической дурью он пинком распахнул входную дверь. Пути назад не существовало. Эти отношения должны были закончиться раз и навсегда летальным исходом. Офицер Танесса Лонни открыла переднюю дверцу патрульной машины и села, протянув пластиковый стаканчик кофе своему напарнику Серджио Бертини. — Держи, — сказала она. — Я попросила сделать особо крепкий. — Спасибо. Серджио с благодарностью кивнул и, отхлебнув, блаженно прикрыл глаза. — Боже, как мне этого не хватало! — Опять не спал? — спросила Танесса, отпивая из своего стаканчика. Часы на информационной консоли показывали час ночи. Сержио и Танесса припарковались у автозаправки, заступив на свою патрульную смену всего час назад. Этот промежуток времени с полуночи до восьми утра назывался Кладбищенским и длился для них на протяжении последних шести недель, начавшись сразу после того, как Танесса окончила полицейскую академию. — Это все, Габриэлла, — вздохнул Сержио. — Постоянно меня будет. С ума можно сойти. Танесса кивнула с сочувствием. которого она на самом деле не испытывала. Вся эта история с Габриэлой могла и не начаться, если бы не сочетание нелепой привязанности и цепи ошибок. Танесса предупреждала Серджио, что он пожалеет об этом, но сыпать соль на раны было не в ее духе, поэтому она ничего ему не сказала, только ободряюще дотронулась до плеча. Он повернулся к ней, и девушка машинально отметила, что его глаза были красными и опухшими. Хотя, вообще-то, Серджио не всегда был таким угрюмым и усталым. Он был симпатичным и обаятельным, загорелый широкоплечий, с породистыми чертами лица и белоснежными зубами, хоть сейчас отправляя его на съемки в рекламе зубной пасты. Танесса всегда считала человеческие зубы важным пунктом. Плохие ее откровенно раздражали. К тому же Серджио был лыс, так как каждую неделю брил голову, и это, на ее взгляд, придавало ему сексуальности, пусть и немного специфичной. Орет благим матом, — пожаловался Серджио. Днями напролет. Жуть! Аж в ушах звенит. — Да, представляю, — вздохнула Танесса. — Да еще и гусается. Когда пытаешься ее успокоить, она меня цапает. Вот, посмотри. Он показал царапину на пальце. — Так взял бы и избавился от нее, — робко предложила Танесса. — А как? — измученным голосом спросил Серджио. — Кто ее возьмет? — Братья не надо, — терпеливо пояснила Танесса. — Просто открой окно, и она улетит. Танесса предупреждала его. Покупать попугая — самая идиотская затея из всех возможных. Однажды попугая завела ее кузина. Это отвратное создание, если не спало, то неустанно верещало на весь дом. Эта птица настолько всем надоела, что, избавившись от нее, хозяева едва не устроили вечеринку. — Нет, на это я пойти не могу, — с непреклонностью мученика сказал Серджио. В одиночестве она не выживет. Кто знает? Танос пожал плечами. Ты вот подумай. Но ее прервала рация. Всем подразделениям сообщение о выстрелах на углу Адамс и Сидер Роуд. Танос схватила свой плечевой микрофон и нажала кнопку связи. Четыре пятьдесят один. Выезжаем. Прием. Сержо поставил свой кофе в подстаканник и завел мотор. Они находились совсем рядом с местом происшествия. Примерно в пяти минутах езды Танаса пристегнулась и, сделав последний глоток, тоже сунула свой стакан в подстаканник. Если есть что-то приятное в ночной смене, так это отсутствие транспорта. Танаса и Серджио ехали по свободным от шума и суеты улицам Гленмар-парка, а в небе висела одинокая луна. Машины встречались редко, и их водители, завидев патрульный автомобиль, поспешно проверяли, пристегнуты ли у них ремни, включены ли фары. В какой-то момент Сержо сбавил скорость при виде бездомного неторопливо толкающего перед собой магазинную тележку с грузом пластиковых бутылок. В остальном же поездка протекала гладко и бесшумно. Они не особенно торопились, хорошо знали, что большинство выстрелов, как правило, шалости, детворы с петардами или хлопки неисправных глушителей. даже в случае настоящей перестрелки те, кто ее учиняет, к прибытию патруля уже находятся далеко. Поездка проходила в молчании, и Танесса, пользуясь ситуацией, обдумывала предстоящий день рождения матери. Надо бы подобрать хороший подарок, чтобы не вышел такой же конфуз, как в прошлом году, когда они купили сумочку, а мама так ни разу с ней не вышла. Надо будет обсудить все это с Митчем и Ричардом завтра утром, перед тем, как завалиться спать. Они подъехали к углу Сидор и Адамс, предсказуемому безлюдному. Обычно это был тихий район, населенный в основном молодыми родителями и пожилыми пенсионерами. По правой сторону улицы тянулись двух- и трехэтажные дома разной степени обветшалости. Слева был небольшой сквер темный и заброшенный, качели и горка едва различимые в призрачном свете луны. Днем здесь, скорее всего, гуляли молодые мамы и няни с детишками. Но сейчас единственными обитателями сквера были разве что спящие на скамейках бездомные. Дорожное полотно покрывали трещины и выбоины с порослью сорной травы. Откуда же могли раздаваться выстрелы? Танесса огляделась, пытаясь уловить малейшие проявления жизни, но свет во всех окнах был погашен и никого не видно. «Что ты думаешь?» — спросила она у Серджио. «Да нет здесь ничего», — он пожал плечами. «Да нет здесь ничего». — Ну, давай чуток проедемся, чтобы местные успокоились. Они вернулись в салон и медленно поехали вперед, разрывая ночную тьму синим мерцанием огоньков патрульной машины. Это был своего рода сигнал, что полиция здесь, и все в порядке. «Погоди — Погоди, — сказала Танесса, резко подаваясь вперед, когда они проезжали мимо тупикового проулка, в котором стояли мусорные баки. — А это что такое? Сержо послушно притормозил. Проулок был погружен в тень, и внутри этой тени свет от фар высветил человеческую фигуру. Человек стоял неподвижно, глядя в другую сторону, и кажется, вел оживленный разговор с кем-то, кого они не могли видеть. Сержо остановил машину, и Танесса медленно направилась к мужчине, держа руку на пистолете. Прошу прощения, крикнула она голос. Сэр, так долго были вместе? – причитал мужчина плачущим голосом. Разве так можно? «Два месяца работы, и все, коту под хвост!» Пьяный. На ногах стоит нетвердо, поза неустойчивая, но что-то в нем вызывало у девушки беспокойство. Было слышно, как сзади из машины вылез Серджио. «Ты! Это все твоя вина?» — чистил мужчина, повышая голос. «Я не хотел этого делать! Неужели у тебя действительно была надежда, что это останется безнаказанным?» «Сэр», — сказала Танесса, стараясь звучать как можно суровее, «это полиция. Прошу вас повернуться медленно!» Внутренне напрягшись, она вытащила свой глок. Мужчина шатко развернулся, и первое, что она увидела, пистолет у него в руке. Танесса автоматически, сказывались месяцы тренировок, вскинула руки, направив свой глок ему в грудь, и, не слыша себя, прокричала: «Брось оружие!» Мимолетом она удивилась, как много ее мозг сумел зафиксировать за доли секунды. Рассеянный, полупьяный взгляд мужчины, ослепленного светом фар и синими отблесками мигалки. То, как медленно поднимается его рука с пистолетом, яростно и упрямо сжавшие рукоятку пальцы. Откуда-то сзади раздался выкрик Серджо, чтобы тот бросил оружие, иначе будут стрелять. Но палец незнакомца не был на спусковом крючке. Он просто сжимал оружие всей пятерней, как рукоятку трости или мячика. — Серджио, не стреляй! — крикнула Танесса. — Не стреляй, мать твою! Мужчина замер окончательно. Рука застыла на полпути вверх. Шевелились только губы, хотя нельзя было расслышать ни слова. — Сэр! — повторила Танесса, подступая на шаг и заслоняя с собой слепящие огни патрульной машины. — Опустите пистолет! Мужчина расширенными глазами уставился на нее, после чего перевел взгляд себе на руку, изумленно, словно никак не ожидал увидеть в ней оружие. Затем медленно опустился на колени и положил пистолет на землю. Танесса больше не медлила. Она схватила его за руку и заломила ее за спину. Мужчина даже не пытался сопротивляться, только тихо и трагично повторял: "Я должен это сделать. Мне пришлось это сделать. Пришлось." Наручники защелкнулись у него на запястьях. Всё. Подозреваемый обезоружен и задержан. Никто вроде бы не пострадал, кроме... Мне кажется, он кого-то застрелил. Не оборачиваясь, сказала Танесса. Она отпустила задержанного и выхватила из за пояса фонарик, включила его и направила в проулок. Луч холодного электрического света отразился в какой-то темной поверхности. Высветив ее, она сопыперхнулась. На площадке возле мусорного бака стоял лаптоп с усеянными дырами экраном. Починки он однозначно не подлежал. У меня не было выбора. Я должен был это сделать. Два месяца работы и бум. Все просто на ноль. Именно так. Синий экран смерти. Никакой обратной связи. Монотонно вещал Кеннет Бейкер на заднем сиденье машины по пути к городскому спецприемнику. Канесса слушала в полух и чувствовала себя измотанной. Всплеск адреналина, полыхнувшего в крови, сошел на нет. Хотелось хотя бы полчасика покоя и тишины, но их, увы, не предвиделось. Нет, вы представьте, было слышно, как жесткий диск крутится. Он определенно работал, но она нагло не запускалась. Вы хоть представляете какое-то предательство. Плод твоего тяжкого труда, поглощенного машиной. Я, честно говоря, был взбешен. Она суетом не сомневалась. От задержанного разило дешевым бухлом, а под носом виднелись следы какого-то белого порошка, она была почти уверена, что это кокс. С таким лихим коктейлем в крови было неудивительно, что он решил расстрелять в проулке свой компьютер. Сорок лет назад такого не случилось бы. Пишущая машинка не стала бы заглатывать всю вашу книгу. Человечество порабощается машинами. А мы того даже не замечаем. Людям надо открыть глаза, пока еще не поздно! — Знаете что? — обернувшись, сказала Танесса. Мы, кажется, не зачитали вам ваши права. Вы, между прочим, имеете право сохранить молчание. А все, что скажете, может быть, использовано против вас в суде. Она зачитала остальную часть правил Амеранды и с надеждой спросила: «Вы поняли? Будете теперь молчать? Как молчать, когда погиб мой роман?» Со вселенской скорбью произнес Бейкер. Может, его еще можно было бы восстановить? Если бы вы не выстрелили в свой компьютер одиннадцать раз. На мгновение воцарилась тишина. Сомневаюсь, сказал наконец мужчина. Ну да, если вы сами себе это постоянно внушаете, творите черт знает что вместо того, чтобы спать по ночам. Танесса вздохнула и снова повернулась лицом вперед. Всем подразделениям снова заполнил салон машины голос диспетчера: Убийство на Эмблсайд Драйв нужна скорая. Что за ночь сегодня, черт возьми! Мрачно буркнул Серджо. Давай направо, сказал это Наса. Тут недалеко, да, конечно. Четыре пятьдесят один, выезжаем, сказала она диспетчеру. Серджо прибавил скорости и включил на машине мигалку. Восемь ноль один уже в пути, сказали в рации. Это была бригада медиков. Э, заводился сзади пьяный писатель. Мы куда? Об этом не беспокойся, сказал Серджо. Вы не можете меня вот так с собой таскать. У меня есть права. «Набирай материал для своего нового романа», — посоветовал Серджио. «И заткнись уже, наконец!» Машина свернула на Ambleside Drive, и Серджио сбавил скорость. Это был небольшой спальный район на окраине города. Улицы узкие, машины припаркованы по обеим сторонам, тускловатые уличные фонари. Танесса пристально смотрела вперед, изучая глазами местность. «Вон там», — она указала пальцем. Кто-то сгорбился посреди дороги. Подъехав ближе, полицейские увидели, что это мужчина, стоящий на коленях возле неподвижного тела. Серджио припарковался возле обочины, и они оба выскочили из машины. Серджио спешно принялся устанавливать барьер из дорожных конусов, а Антонесса бросилась к телу. Это была молодая женщина, лежащая в луже крови. Склонившийся над ней мужчина с тихой настойчивостью повторял. «Подожди, потерпи немного. Сейчас подъедет скорая с минуты на минуту». Антонесса присела рядом с ним. Я офицер Лони, представилась она. Вы можете рассказать, что случилось? Она посмотрела на лежащую темнокожую девушку лет девятнадцати-двадцати с копной черных дредов. Та смотрела ее вверх медленно и растерянно моргая. Из уголка ярта сочилась струйка крови, а на лбу зиял глубокий порез. Руки и ноги в разброс, тело изогнуто под неестественным углом, как на египетской фреске. Одета в черную майку и черные штаны. Губы мучительно шевелились, приоткрываясь и закрываясь. Я не то, чтобы хорошо знаю, что случилось, сказал мужчина. Мой дом, вот он, через дорогу. Я услышал громкие удары вииск шин, когда выскочила на улицу машина уже уезжала. Вы можете ее описать? спросила Таня, со склонившейся над губами лежащей и внимательно прислушиваясь. Девушка тяжело дышала. Только разглядел, что квадратные задние фонари а так. — В темноте ничего не разглядишь. Она будет в порядке. — Сделаем все, что в наших силах, — ответила Танесса, стараясь казаться спокойнее, чем ощущала себя на самом деле. Оба они стояли на коленях в луже крови. Непонятно, откуда именно она текла, но ее было очень много. Танесса решила не шевелить девушку до приезда скорой, только нежно погладила ее полгму. — Привет, — сказала она полушепотом. — Держись, милая, все будет хорошо. — Хорошо. «Ты меня слышишь? С тобой все будет в полном порядке!» Девушка медленно перевела взгляд на Танессу. «Как тебя звать, милая?» «Тамэй!» — просипела потерпевшая и сразу же зажмурилась от боли. «Тш-ш-ш! Тихо! Не разговаривай, если больно!» «Тамэй! Какое красивое имя! А я Танесса! Скорая уже едет, милая! Они рядом! Они будут очень хорошо о тебе заботиться! Не волнуйся!» Пальцами она коснулась щеки девушки и поняла, что ей холодно. — Сержио, принеси что-нибудь для тепла. Она совсем замерзла. Через несколько секунд напарник был уже рядом, протягивая свою форменную куртку. Танесса бережно укрыл ею девушку, не переставая шептать ободряющие слова. Было слышно, как сзади остановилась машина скорой помощи, как медики внутри перекликались, проворно готовя необходимое. — Подвиньтесь, офицер! — скомандовал один из них. Танесса послушно встала и отошла в стороны, увлекаясь за собой свидетеля. Бригада скорой сразу же взялась за дело. Они провели беглый осмотр, вкололи анестезию, уложили пострадавшую на носилки и покатили к машине. Процедура заняла всего несколько минут, после чего скорая, ширкнув колесами, умчалась. Нельзя было терять ни секунды. Танесса посмотрела на свидетеля. Его ладони и одежда были выпачканы кровью. До Танесса только сейчас дошло, что и ее брюки тоже пропитались ею. Она изумленно уставилась на темную лужу едва различимую в полутеме. Сколько же крови потеряла тамэй? С ней все будет в порядке? Вы с ней знакомы? Вместо ответа спросила Танесса. Мужчина был молод, лет двадцати пяти, на лице щити, на очки и в тонкой оправе на носу. Вид ошеломленный и растерянный. Неудивительно. Вообще-то да, как ее звать не знаю, но она была официанткой в Диком Пони. Это название заведения. Местный бар. — В нескольких кварталах отсюда он неопределенно махнул рукой. — Танесса, смотри, — позвал Серджио. Она подошла. Напарник стоял возле фонарного столба, наклинившегося и с помятым основанием. — Машина врезалась сюда. — После того, как сбила ее, — определила Танесса. — Да, похоже на то. Итак, — начала она, пробуя мысленно воссоздать картину происшествия для протокола. Он приехал оттуда... «Сбил девушку вон там, а потом потерял управление и врезался в фонарный столб. Затем, вероятно, развернулся и уехал вон в том направлении». Она указала пальцем. «Вполне логично», — Серджио кивнул. «Прошу прощения», — подал голос свидетеля. «Да», — обернулась Танесса. «Он уехал не туда». «Как так?» «А так, усвистел вон в том направлении». Танесса нахмурилась. «Это как-то не вяжется». Может, машина сначала врезалась в столб, а уже потом в девушку и поехала дальше, — предположил Серджио. — Не похоже. — Фонарный столб кренится не в ту сторону, — сказала Танесса. — Он отклонился от того места, где лежала девушка. — Сэр, — обратился к свидетелю Серджио, — а фонарный столб не мог быть погнут еще до аварии? Несколько часов назад он был в целости и сохранности. — Вы уверены? — нет. — Если бы он был покорежен, я бы заметил, когда шел домой с работы. — Теннессу пробил озноб. — Тогда получается, — медленно произнесла она, — что водитель сбил девушку, не справился с управлением, врезался в столб, затем дал задний ход, развернул машину и скрылся он в ту сторону. Она показала на лужу крови. Они втроем уставились в узкую излучину улочки. — Теннессу пробил озноб. Лужу крови окружали припаркованные машины. Объехать ее он никак не мог, заключил Серджу. Он ее переехал, сказал Атанеса, чувствуя тосшноту. Ей вспомнилось неестественная, изломанная поза Тамэй. Боже правый, надо проинформировать диспетчера. Ситуация больше не являлась бегством с места случайного происшествия. Речь шла о чем-то куда более зловещем.